Глава двадцать вторая Ева была в каюте, когда туда вошел Лукаш. Лежала на одной из койок лицом к стене и перебирала в памяти события последних часов, так круто изменивших ее судьбу. Еще недавно она ужинала в самом шикарном клубе Химнеса. Все мужчины смотрели ей вслед с восхищением, а сам глава резервации любезно целовал руки. Но кажется, будто это было сто лет назад, и именно с этого чертового ужина начались все ее беды. А тут еще Лукаш со своими дурацкими выходками. Ну как он мог так над ней подшутить, притвориться умирающим? Да она сама чуть со страха не умерла. Ева даже вспоминать об этом не хотела. Кажется, за все двадцать семь лет ей еще ни разу не приходилось испытывать такого дикого ужаса, как в тот момент, когда в воздухе свистели пули, пробивая дыры в стенах хрупки, все вокруг крошилось и разлеталось на осколки, и эти осколки сыпались градом прямо на голову. Тяжело вздохнув, она подтянула колени к груди. Так ее и застал Лукаш, вернувшийся из моторного отделения. Я осмотрел повреждения, сообщил он, останавливаясь в дверях и вытирая руки куском ветоши. Рубка вся раскручена. Эти сволочи даже по радио умудрились попасть несколько раз. Винт заклинило, но утечки горючего нет. Скорее всего, что-то застряло между лопастями. Нужно спуститься под воду, чтобы его починить. Но сейчас уже слишком темно. Надо ждать до утра. У нас столько времени нет, поэтому я поставил парус. Ева, ты меня слышишь? Он замолчал, напряжённо глядя на девушку. Ева откровенно игнорировала его появление, даже не шевельнулась, словно он был пустым местом. Лукаш нахмурился. Ева казалась потерянной и беззащитной, когда лежала так, свернувшись в комок под шерстяным одеялом. Внутренний зверь беспокойно мяукнул. Чувствовал гад, что приближается его время. И это тревожило Вера больше, чем надвигающийся шторм и отсутствие управления. Что будет, когда Кугуар вырвется на свободу? Здесь, на маленьком катере посреди океана. Он должен сделать все, чтобы обезопасить свою пару от самого себя. Ева, нам надо поговорить. О чем? Не оборачиваясь, спросила она. Ее равнодушный тон заставил мужчину напрячься. А тебе? Я не нашел лекарства. произнёс он глухим голосом, заставившим девушку отчаянно сжаться. А это значит, скоро мои силы иссякнут, и зверь возьмёт верх. Он не причинит тебе вреда, потому что признал свои пары. Но лучше тебе закрыть его здесь, в каюте, когда это произойдёт. Пару минут Ева молчала, переваривая эти слова. В голосе Лукаша было столько горечи, что ей на мгновение захотелось вскочить, подбежать к нему, привстать на цыпочки и обнять, прошептать, что всё это ерунда. Она уже видела его зверя и он ничего ей не сделал, хотя напугал до кишечных колик. И в этот раз тоже не сделает. А лекарства они там будут, обязательно. Ему бы только добраться до материка. Но вслух она ничего этого не сказала, только тихо буркнула. И что дальше? Дальше. У меня есть вот это. Лукаш подождал, пока его повернется, его просительно посмотрит на него, а потом вытащил из-за пояса небольшой пистолет, ярко-красный с коротким толстым дулом. Это ракетница, объяснил он. В ней три заряда. Поднимаешь дулом вверх, нажимаешь на курок, и всё, вылетает сигнальная ракета. Надо сделать три выстрела с интервалом в 30 секунд. Это стандартный сигнал бедствия. Покачав его на ладони, словно проверяя вес, Лукаш вернул пистолет на место. Всё поняла. Вряд ли мы далеко отплыв от гимнаса. Девушка невесело усмехнулась. Нет, дует сильный юго-восточный ветер, он несёт нас на Тайру. Там военные базы и люди. Сейчас я поднимусь на палубу и попробую выправить курс, но когда придёт время, спущусь сюда. И я хочу, чтобы тебя здесь не было, когда начнётся трансформация. Поверь, это не очень приятное зрелище. Не переживай, подглядывать не собираюсь. Ева вновь отвернулась. Хорошо. В шкафу ещё осталось еда. Поешь, силы тебе пригодятся. Девушка услышала, как он уходит, оставляя её одну. Как всегда спокойный, холодный, невозмутимый Приор. Она с трудом сдержала себя, чтобы не вскочить и не кинуть ему в спину какое-нибудь оскорбление. Сволочь. Неужели он настолько бесчувственный, что ничего не замечает? Сволочь.